Хорош, у секретаря вышел бы заговор, в результате коего вместо внука на престоле оказался бы наследник. тот то Маслову был бы подарок. Или это никакой не подарок? Не очень-то Прохор Иванович удивился, когда Митя ему про подслушанный разговор рассказал. Скорее обрадовался, что свидетель есть и что теперь можно будет капитан-поручика Пикина прижать. Уж не знал ли вездесущий секретный начальник о комплоте? У него всюду шпионы, а в Зуровских апартаментах и подавно. Что, если он провернул вот какую штуку совершенно в своем духе? Вместо одной подмены произошло две. Пикин поменял флакон с настойкой на другой, с отравой, а Маслов, зная о том, на место пикинской склянки подсунул свою. Тоже с ядом, но только немедленным, а быстрым и, главное, производящим паралич языка. Страдалица Аделаида Ивановна пала на бок, Глаза ее закатились, пасть разинулась, но не исторгла ни звука. По-медицински это называется паралич голосного механизма. И у государыни было бы то же самое. Далеко, очень далеко забрался Митя в своих догадках и предположениях. Но больно уж точно все сходилось. Разве не странно повел себя Маслов, Тогда ли редко издыхала, а все суетились вокруг перепуганной царицы. И ему бы там быть, охранителю августейшей персоны. А он вместо этого бросился к Мите и спросил, случайно ли тот разбил бутыль или знал про отраву? Что-то чересчур проницательно. Если б императрица тогда выпила яд, у Маслова все прошло бы как по маслу. Тут Мить поневоле улыбнулся, какой чудесный каламбур. Жалко Данила нет, тот бы оценил. Партия внуков в замешательстве, поскольку ждала от Лакона иного действия. Не паралича речи, а медленного угасания. В Гатчину уже от начальника секретной экспедиции понесся бы гонец с письмом. Мол, ваше высочество царствовать подано. Поспешите в столицу со своими пудренными батальонами. Такие услуги не забываются». Стоит ли после этого удивляться, что Митридат Карпов для великого мага сущий сатана? Сначала испортил превосходно подготовленный план, а потом еще и раскрыл главную масловскую тайну. Как такого не истребить? Никакой цены не пожалеешь. Лишь бы не мешкая, отнюдь не сомневаясь, и наипаче всего не вступая с ним в разговор, а то, не приведи господи, еще сбалкнет про ромашку, кому не следует». Ишь как переполошился. Лично на розыски приехал. Наверняка сам вызвался. И понятно, почему один. Очень уж дело тонкое, деликатное, нетерпящее свидетелей. Можно не сомневаться, что маленький спутник Прохора Ивановича до Петербурга не доедет. Непременно случится с ним какая-нибудь дорожная неприятность. Либо из воска выпадет и шею свернет. Либо отравиться на постоялом дворе чем-нибудь несвежим. Обычное дело. Как говорится, все под Богом ходим. Бедный Фандорин, Как он ошибся, считая, что доставил своего друга в безопасное место. Несчастная павлина. Ее жертва будет напрасной. А более всего следовало пожалеть себя. Не зря сулила малаша своему питомцу короткий век. Было время, когда маленькому Мите его спаленка представлялась самым надежным убежищем на свете, а сейчас он сидел и дрожал, боясь заглянуть в углы, где сгустились темные страшные тени. Единственная свечка на столике горела тускло, ровно, будто над покойником. «А что, если Маслов и отъезда ждать не станет?» — подумалось друг Митридату. «Зачем ему на себя подозрения навлекать? Доверили ответственному человеку ребенка, а он не уберег». Государыня рассердится, она и так своего охранителя не очень-то жалует. Другое дело, если неудачливая малютка скоропостижно приставится, еще находясь под отчий крышей. Тут уж к прохру иванчу. какие упреки. И надо же так случиться, что едва Мите пришла в голову эта мысль, ужаснейшая из всех, как дверь тихонечко пискнула и стала понемножку открываться. Задвижку надо было закрыть, не додумался. В щель просунулась голова, в потемках не разглядеть чья. Но сверху и по бокам сей предмет был черный, обвислый парик с буклями.